Глава 4. Суббота. Кроличья нора. Хари Холли проснулся. В бунгало был полумрак, но белая полоса солнечного света проникала из-под бамбуковых жалюзи, протянулась вдоль грубого деревянного пола через каменную плиту, служившую кофейным столиком, и поверх кухонной столешницы. На столешнице сидела кошка. Одна из кошек Люсиль у которой их было так много, что Харри не мог отличить одно от другой. Казалось, что кошка улыбается. Она медленно махала хвостом, спокойно наблюдая за поспешно бежавшей вдоль стены мышью, останавливавшейся время от времени, чтобы поднять мордочку и хорошенько принюхаться, прежде чем продолжить путь по направлению к кошке. Была ли мышь слепа? У нее не было обоняния? Не наилась ли она марихуаны Харри? Или, может, верила, как многие другие, ищущие счастье в этом городе, что она особенная, не похожая на остальных? Или что эта кошка не такая, как другие? У нее добрые намерения, и она ни за что ее не съест. Харри потянулся за косяком на тумбочке, не отрывая глаз от мыши, направляющейся прямиком к кошке. Кошка бросилась, вонзив зубы в мышь и подняв ее вверх. Несколько мгновений так корчилась в пасти хищника, прежде чем обмякнуть. Кошка положила свою добычу на пол и смотрела на нее, склонив голову на бок, словно не могла решить, стоит ее съесть или нет. Харри закурил косяк. Он пришел к выводу, что дурни в счет, учитывая новый режим потребления алкоголя, который он себе установил. Вдох. Дым взвился вверх к потолку. Ему снова снился водитель комара и номера из Нижней Калифорнии, Мексика. Сон был одним и тем же, он гнался за ними, и толковать его было легко. Прошло три недели с тех пор, как Харри стоял на парковке у тварей под дулом Глока-17, вполне уверенный, что находится в паре секунд от своей неминуемой кончины. И это его вполне устраивало. Странно, однако, что единственной мыслью, овладевшей им спустя те две секунды на протяжении всех этих дней, было не умереть. Все началось с нерешительности со стороны мужчины в пола. Возможно, он взвешивал вероятность того, мог бы Харри быть просто психом, легко устранимым и без стрельбы препятствия. Вряд ли у него было много времени на раздумье, прежде чем Харри нанес удар в горло своей стамеской, отправив его в нокаут. Харри физически почувствовал, как гортань мужчины сжалась. Он лежал на гравии, извиваясь, как червяк, держась руками за глотку, выпучив глаза отчаянно хватая ртом воздух. Харри поднял глок с земли и пристально посмотрел на человека в машине. Затонированными стеклами он увидел немного. Лишь контур лица мужчины, одетого в белую, наглухо застегнутую рубашку. А также увидел, что тот курил сигарету или сигарелу. Мужчина был неподвижен и спокойно смотрел на Харри, будто оценивая его, запоминая. Услышав чей-то крик «Садись!», Харри заметил, что Люсиль завела свою машину и открыла пассажирскую дверь. Он прыгнул внутрь, как в кроличью нору. Когда она повернула к нижним улицам и бульвару Сансет, первым делом он спросил, кому и сколько денег она должна. Ответ на первый вопрос. Семье Эсполито ничего ему не говорил, но следующий, 960 тысяч долларов, лишь подтвердил то, что Глок уже ему сказал что у нее не мелкие неприятности, а огромные, и что отныне они стали и его неприятностями. Он объяснил, что ей ни в коем случае нельзя возвращаться домой и спросил, не может ли она у кого-нибудь залечь на дно. Она ответила, конечно, у нее полно друзей в Лос-Анджелесе, но поразмыслившую минуту сказала, что никто не согласится рисковать ради нее. Когда они остановились на заправке, Люсиль позвонила своему первому мужу, у которого, по ее сведениям, был дом, пустующий на протяжении нескольких лет. Вот так они оказались на этом участке земли, где стоял ветхий дом с заросшим садом и гостевым домиком, который занял Харри с новеньким Глоком-17, поскольку отсюда в его поле зрения попадали оба входа и поскольку он был оснащен сигнализацией, которая сработает, если кто-то вломится в главный дом. Потенциальным злоумышленникам эта сигнализация была бы не слышна, что давало надежду зайти с тыла, если он войдет в дом снаружи. Все это время они с Люсиль почти не покидали имение, не считая коротких вылазок за самым необходимым алкоголем, едой, одеждой и косметикой. Именно в такой последовательности. Люсиль поселилась на первом этаже главного дома, который уже спустя неделю был полон кошек. О, в этом городе они все бездомные, сказала ему Люсиль. колдешь немного еды на крыльце несколько дней подряд, оставляешь входную дверь открытой, еще немного еды на кухне. И не успеешь оглянуться, как у тебя будет достаточно домашних питомцев на всю жизнь. И все же, кажется, этого было недостаточно. Потому что три дня назад Люсиль решила, что больше не в силах терпеть изоляцию. Она отвела Харри к своему знакомому портному, некогда работавшему на Севил Роу, Потом к пожилому парикмахеру на Розвуд-Авеню. А затем, самое важное, в обувной магазин Джона Лоба в Беверли-Хиллз. Вчера Пока Люсиль собиралась, Харри забрал свой костюм и несколькими часами позже они отправились на ужин в Донтано легендарный итальянский ресторан, стулья которого были так же дряхлы, как посетители, и в котором улыбающаяся весь вечер Люсиль, казалось, знала каждого посетителя. Было 7 часов утра. Харри сделал вдох и уставился в потолок, прислушиваясь к посторонним звукам. Но все, что он услышал, были первые машины на не драйв не самой широкой, но популярной у водителей улицы, благодаря меньшему количеству светофоров и пересечений с другими дорогами. Это напомнило ему, как он лежал в кровати в своей квартире в Осло, слушая из открытого окна звуки просыпающегося города. Ему не хватало их. Даже сердитого звона и пронзительного визга тормозящего трамвая, в особенности пронзительного визга. Но Осло был теперь в прошлом. После смерти Ракель он сидел в аэропорту смотрел на табло уходящих рейсов и, бросив игральные кости, определил, что его пунктом назначения будет Лос-Анджелес. Он подумал, не все ли равно. Он жил в Чикаго целый год, проходя курс ФБР по серийным убийствам, и посчитал, что ему знакома американская культура и образ жизни. Но вскоре после прибытия он понял, что Чикаго и Лос-Анджелес – две разные планеты. Один из друзей киношников Люсиль, немецкий режиссер Так с бахвальством писал Лос-Анджелес прошлым вечером. «Ты приземляешься в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Солнце светит, тебя встречает лимузин и отвозит местечко, где ты ложишься у бассейна, заказываешь коктейль, засыпаешь, а проснувшись, обнаруживаешь, что 20 лет твоей жизни пролетело». Таким был Лос-Анджелес режиссеров. Харри познакомился с Лос-Анджелесом за четыре ночи в грязной, полной тараканов в комнате, без кондиционера в мотеле Ла Сьенега, прежде чем он снял еще более дешевый номер в Лорел-Каньоне, также без кондиционера, но с еще более крупными тараканами. Но он, можно сказать, освоился после того, как обнаружил тварей, бар по соседству, в котором выпивка была достаточно дешевой и можно было напиться до смерти. Но после встречи лицом к лицу с дулом Глока-17, его желание скорой смерти пропало, так же как и желание напиваться. Не до крайней степени, во всяком случае. Если он хотел быть в состоянии вести наблюдение за входами и присматривать за Люсиль, ему необходимо было быть хоть отчасти трезвым. Следовательно, он принял решение попробовать алкогольную диету, которую ему когда-то советовал его друг детства и собутыльник Эйстейн Эйкелан, хотя, честно говоря, она казалась бредовой. Метод назывался «управление умеренностью» и обещал научить употреблять алкоголь, а не злоупотреблять им. Харри впервые услышал об этом, когда они сидели вдвоем в такси Эйкелана на стоянке в Осло. Он был в таком восторге от метода, что стучал по рулю, перечисляя его достоинства. Люди всегда посмеивались над алкоголиками, которые клянутся, что отныне они будут упивать только в компании, не так ли? Потому что они не верят, что это возможно, они уверены в обратном. Практически как если бы ты бросил вызов закону всемирного тяготения. Такому как алкоголизм, например, так? Знаешь что? Вполне реально пить до определенной степени опьянения, даже для таких запущенных случаев, как ты и я. Вполне возможно дать себе установку пить до определенной точки и остановиться. Все, что тебе требуется, это решить заранее, где провести черту. Какой объем ты можешь выпить? Но само собой разумеется, над этим надо работать. Ты имеешь в виду, надо очень много выпить, прежде чем поймешь смысл? Ага. Ты ухмыляешься, Харри, но я серьезно. Это о чувстве успеха, уверенности в себе. Тогда это возможно. Я не шучу. В качестве живого подтверждения могу предложить самого известного зависимого. М -м Полагаю, мы говорим об этом переоцененном гитаристе, которого ты так обожаешь. Эй, прояви каплю уважения к Киту Ричардсу. Прочти его биографию. Он как раз в ней делится своим лайфхаком. Выживание зависит от двух вещей. Только чистейшая лучшая дурь, потому что убивает именно то, что в нее подмешивают, и умеренность. И в наркотиках, и в алкоголе. Ты точно знаешь, сколько тебе требуется, чтобы стать достаточно пьяным, что в твоем случае означает не чувствовать боли. После этого выпивка уже не помогает облегчить боль, не правда ли? И именно, быть пьяницей не означает быть идиотом или слабоумным. В конце концов, тебе удается не пить, когда ты трезвый. Так почему ты не можешь остановиться, когда ты уже пьян до нужной степени? Все в твоей голове, брат. Было еще правило. В дополнение к установке черты, считать количество выпитого и решить, в какие дни будет полное воздержание. И принимать алтрексон за час до принятия алкоголя. Отсрочка на час особенно помогала, когда тяга возникала внезапно. Он придерживался данного режима три недели и пока не сорвался. Значит, что-то в этом было. Харри опустил ноги на пол и встал с кровати. Ему не требовалось открывать холодильник, он и так знал, что пива в нем не было. Метод управления умеренностью предполагал максимум три порции алкоголя в день. В его случае... Это упаковка из шести банок пива из 7-11 в конце улицы. Он посмотрел в зеркало. За три недели с момента побега из тварей он успел нарастить немного мяса на кости, а также седую, практически белую бороду, которая скрывала его отличительную черту – багровый шрам. Однако было сомнительно, что этого хватит, чтобы мужчина из комара не узнал его при встрече. Харри наблюдал за основным домом и садом, пока натягивал потрепанные джинсы и футболку с надорванной горловиной и надписью «Let me do one more» названием песни группы Illuminati хотис Воткнул в уши старые беспроводные наушники, ноги в сланцы, заметив, что грибок сотворил невероятный шедевр на большом пальце его правой ноги. Он вышел в переплетение трав, кустов и палисандровых деревьев. Остановился и посмотрел в обе стороны Дохини Драйв. Казалось, все в порядке. Он включил песню «Пул Хоппинг» группы Illuminati Тихотис», которая поднимала ему настроение с тех пор, как он впервые услышал ее вживую в «Зебулон Кафе». Но пройдя по тротуару пару метров, в боковое зеркало одной из припаркованных машин он заметил отъезжающий от обочины автомобиль. Харри продолжил идти, слегка повернув голову для проверки. Машина медленно двигалась за ним с той же скоростью на расстоянии 10 метров от него. За то время, что он прожил в лорел каньоне его дважды останавливала полиция просто за то, что он передвигался пешком и, следовательно, считался подозрительной личностью. Но это был не крейсер полиции, а старый Линкольн. И насколько Харри мог различить, в машине находился лишь один человек. Широкое бульдожье лицо. Двойной подбородок, маленькие усики. Черт, надо было взять Глок с собой. Но Харри не мог представить себе нападение посреди улицы в разгар дня, так что продолжил идти. Незаметно выключил музыку. перешел улицу перед бульваром Санта-Моники и вошел в 7-11. Остановился и стал ждать, сканируя взглядом улицу. Но Линкольна нигде не было видно. Возможно, это был будущий покупатель дома медленно курсирующий по округе и рассматривающий недвижимость на Дохини. Он прошел между рядов к холодильникам с пивом в задней части магазина. Услышал, как открывается дверь. Остался стоять с одной рукой на ручке стеклянной двери, но не открывая ее, чтобы видеть отражение. И вот он. В дешевом клетчатом костюме и фигурой, вполне соответствующей его бульдожьему лицу. Небольшой, компактной и толстой. Но его полнота могла скрывать скорость, силу и, Харри почувствовал, как сердце бьется чаще, опасность. Он видел, что мужчина позади него был безоружен. Пока безоружен. Он оставил наушники в ушах, посчитав, что у него может быть шанс, если мужчина будет думать, что элемент неожиданности на его стороне. «Мистер!» Харри сделал вид, что не слышит и наблюдал, как приближающийся мужчина остановился прямо за ним. Почти на две головы ниже Харри он протянул руку, возможно, чтобы постучать ему по плечу, возможно, с совершенно другой целью. В планы Харри не входило выяснять. Он обернулся боком и быстро обхватил рукой шею мужчины, одновременно открывая стеклянную дверь другой рукой. Рванул назад, сбил мужчину с ног, тем самым повалив на полки с пивом. Харри ослабил хватку на шее, и навалился всем бесом на дверцу, вдавливая голову мужчины в полке с пивом. Бутылки начали опрокидываться. Руки мужчины были зажаты между дверцей и косяком. Глаза на его бульдожьем лице расширились, и он крикнул что-то из-за дверцы, затуманив своим дыханием холодное стекло внутри холодильника. Харри слегка отпустил дверцу так, что голова мужчины соскользнула на нижнюю полку. Затем навалился снова. Край дверцы холодильника давил ему прямо на горло. Он выпучал глаза, перестал кричать, глаза вернулись в норму, а стекло больше не запотевало от его дыхания. Харри постепенно снизил давление на дверцу. Мужчина безжизненно скользнул на пол. Он явно не дышал. Харри надо было быстро расставить приоритеты. Жизнь мужчины или его собственная. Он выбрал свою собственную и запустил руку в карман клетчатого костюма Толстяка. Выудил оттуда бумажник. Открыл и увидел фото мужчины на визитке. Польское имя и, что более интересно, крупные буквы сверху. Частный детектив, лицензированный Калифорнийским бюро безопасности и расследований. Харри взглянул на безжизненно лежащего мужчину. Это было неправильно, так коллекторы не работали. Они могли нанять частного детектива, чтобы найти его, но не чтобы установить контакт или избить. Харри вздрогнул и прыгнул голову, заметив другого мужчину между полками. в футболке 7-11 и поднятыми в сторону Харри руками. В этих руках был сжат револьвер. Он видел, как колени мужчины трясутся, мышцы на лице бесконтрольно подергиваются. Он также видел то, что видел этот мужчина. Бородатый парень, одетый как бездомный, Держит бумажник парня в костюме, на которого явно только что напал. «Не стреляй», — сказал Харри, кладя бумажник вниз, поднимая руки вверх и вставая на колени. «Я постоянный покупатель. Этот человек...» «Я все видел!» — проговорил мужчина визгливым голосом. «Я быстрелю! Полиция уже едет!» «Ок», — ответил Харри и кивнул в сторону толстяка. «Но позволь мне помочь этому парню, окей?» «Пошевелишься, я выстрелю!» «Но...» Начал было Харри, но замолчал, увидев возведенный курок револьвера. В последовавшей тишине были слышны только гудения холодильника и далекий вой приближающихся сирен. Полиция. Полиция и неизбежные последствия, которые она влечет, допросы обвинения. Это нехорошо. Совсем нехорошо. Харри давно должен был покинуть штат, и у него не было документов, не позволивших бы им вышвырнуть его из страны. После того, как бросит его в тюрьму, конечно же. Харри глубоко вздохнул. Взглянул на мужчину. В большинстве стран он бы отделался оборонительным отступлением. Иными словами, поднялся бы на ноги с руками за головой и спокойно вышел бы из магазина, уверенный, что никто не выстрелит в него, хотя он казался опасным вором. Но это была совсем другая страна. «Я стреляю!» — повторил мужчина, будто в ответ на размышления Харри, и расставил ноги еще шире. Колени перестали трястись. Сирены приближались. «Пожалуйста, ему надо помочь!» — начал Харри, но его голос был заглушен внезапным приступом кашля. Они уставились вниз на мужчину на полу. Глаза детектива снова выпучились, все его тело сотрясалось в продолжительном приступе кашля. Пистолет покупателя в футболке 7 11 поворачивался то в одну, то в другую сторону, неуверенный, представляет ли теперь опасность до сих пор считавшийся мертвым человек. Извини, задыхаясь, прошептал детектив, что так тебя подкрался? Но ты Хари Холля, верно. Ну, Хари колебался, выбирая из двух зол меньше. Да, это я. Мой клиент хочет поговорить с тобой. Мужчина со стоном повернулся на бок, достал телефон из кармана брюк, ввел пароль и протянул телефон Харри. «Он с нетерпением ждет звонка». Харри взял уже звонивший телефон, поднес к уху. «Алло», — сказал голос. «Странно, но он казался знакомым». «Алло», — ответил Харри, поглядывая на человека в футболке 7 Eleven, опустившего свой револьвер. Показалось ли Харри, или он выглядел чуть скорее разочарованным, чем радостным? Наверное, он все-таки родился и вырос здесь. «Харри!» — воскликнул голос с телефона. «Как ты?» «Это Юхан Крон!» Харри моргнул. «Как давно он не слышал норвежского!»